Зинаида отсутствующе глядела в темное окно. Она была там, где гремел гусницами трактор и завывал буран, где всю ночь не гасли прожектора передвижного леса пункта технорука Степанова. Еще раз украдкой поглядев на Зинаиду, следователь перевел взгляд на участкового и вдруг понял, что произошло в этом доме. Соединялись воедино обрывки фраз и мыслей, увиделось, как участковые с техноруком выходят в тамбур вагонки, и как менялось лицо Степанова, когда он смотрел на Анискина. И вспомнился ночной голос за тонкой дверью «Я отца не виню». Когда чай был допит, а пшеничные калачи съедены, Участковый шумно выдохнул в воздух и повернул голову к жене, которая уже присела за стол. Он несколько секунд молча глядел на нее, потом перевел взгляд на дочь. Помедлив, громоздко поднялся. Идя к дверям, Анискин сказал, «Мало что температура нормальная. Нельзя, Зинаиди идти на похороны». Он ушел в кухню, пробыл там несколько секунд, Потом вернулся, держа в руках полушубок. А в горнице все стояла тишина. Мать и дочь, склонив голову, все еще думали над словами отца. Затем Зинаида неслышно поднялась, усмехнувшись, пошла к своей комнате. Зашуршали, мягко прошли по окрашенному полу длинные ноги в теплых сапожках. Изогнулась тонкая талия, пронеслись плавно через всю комнату узкие напряженные плечи. В изгибе спины Италии сквозила подчеркнутая покорность. Ты хочешь, папа, чтобы я сидела дома? Пожалуйста, говорила спина Зинаиды. Она открыла дверь, полувошла в нее, но обернулась резко и быстро. Брови девушки властные загнулись, подбородок затвердел. Секунду она стояла неподвижно, потом, бесшумно, как мать, скрылась. Через две-три секунды за тонкой дверью пошелестела книжная страница. Раздался сдержанный вздох, и все. «Ты этот полушубок под поднадень, Игорь Валентинович!» «В тишине», — сказал Анискин. «Замерзнешь, если пойдешь при своем пальтишке. Ты тоже одевайся, Глафира». Когда они вышли на улицу, на крыльце колхозной конторы еще горели электрические лампочки, и в их свете... Красный флаг на крыше висел в воздухе прямой, как стрела. Так его натянул ветер. Бушевал буран. Не было у темного мира ни земли, ни неба. Но в непроглядности слышались голоса людей. Вспыхивали карманные фонарики. Вдоль улицы, освещая фарами снег, медленно двигался гусеничный трактор с бульдозерным ножом. Он пробивал дорогу от дома Мурзиных до кладбища на невысокой горушке. За трактором двигался грузовой автомобиль, а, приглядевшись к темноте, Качушин увидел, что улица запружена народом, что людская толпа, протянувшись вдоль забора, загибается к переулку. Людей было так много, что следователь удивился, откуда они. Ему раньше казалось, что в деревне наполовину меньше жителей. В темной толпе вспыхивались спички, освещая мужские лица, раздавался приглушенный женский говор, вскрикивали детишки, неподвижно стояли старики и старухи. Выл, бесился буран, ляскал гусницами трактор, полосы завихряющегося снега ложились на толпу, и на спинах женщин, мужчин и детей росли холмики снега, так как люди стояли спиной к ветру. По проложенной трактором дороге, двигаясь за нискином Качушин и Еглофира подошли к хвосту толпы, смешавшись с теми, кто пришел недавно, трактористами, комбайнерами, шоферами, встали лицом к плетню и тоже замерли. Потекли медленные секунды, минуты среди тьмы, скорбного молчания, свиста бурана, равномерного, непонятного Качушину покачивания толпы. Одно овчинное плечо Качушина прикасалось к спине участкового, второе — к такому же овчинному плечу незнакомца, в зубах которого дотлевала махорочная самокрутка, освещая узкие глаза.